Глава двадцать 23. Аларик. Когда Аларик очнулся от бредового сна, в котором он прижимал Лейру к себе так сильно, что ломал её ребра, было темно. Наконец-то он смог открыть глаза, не чувствуя, что его ослепляет свет. Помещение освещало лишь почти потухшая масляная лампа в углу. Чьё-то тихое, спокойное дыхание выдавало, что он здесь не один, и он с трудом повернул голову которая, кажется, весила целую тонну. Это небольшое движение отозвалось в его спине, которую будто пронзили клинки. Он совершенно не хотел знать, как сейчас выглядели его крылья. Казалось, будто их разорвали на полоски, а Викард вряд ли сильно улучшил их состояние. Кроме лежанки, на которой он растянулся на животе, в комнате был сундук и множество плетёных корзин. В носу была засохшая кровь, но он всё равно почуял ароматы трав и резкий запах спирта. Это объясняло, почему им оказалось, будто голову до краёв наполнили густым сиропом, так что она стала тяжёлой и медлительной. Разорванные рюми, валявшиеся на каменном полу, свидетельствовали о том, что это было необходимо. Ещё одним доказательством был подбитый глаз кедрана. Парень лежал на тонком матрасе под шерстяным одеялом на полу и как раз начал храпеть. Он выглядел измутанным, словно они с Викардом потратили не один час, зашивая раны Аларика и пытаясь при этом не дать ему их убить. Проклятье. Аларик осторожно пошевелил рукой и с удивлением обнаружил, что больше не связан. Ему даже удалось приподняться, опираясь на предплечье, Хотя всё тело протестовало, и у него вырвался стон. Кэдрен тут же испуганно проснулся, в ужасе осмотрелся и застыл, увидев его. «Аларик, лучше лежи, чтобы не повредить то, что у тебя за спиной". Кэдрен поспешно вскочил и подошёл к нему. "Нужно что-то, воды, чая". Викард сказал, нужно влить тебе отвар из целебных растений, но я не рискнул». Будет очень мило с твоей стороны, если ты напишешь эту бурду добровольно, потому что иначе старик снова рассердится и урежет мне паёк наполовину. А Ларик закрыл глаза, когда Кедрин поднял масляную лампу. Парень не умолкая, болтал какой-то вздор, но для сознания Ларика он казался сложнее запутанных политических решений. Всего было слишком много, слишком сложно. Он не мог произнести даже ответ на простейший вопрос. Но хорошо, что Кедрен был рядом. В какой-то момент он поднёс к его губам чашку с едва тёплой жидкостью. Ларик выпил эту бурду из благодарности, потому что его мучила совесть после того, как он настолько сильно сопротивлялся в бреду. Вкус отвара был отдельной пыткой. Пока Аларик пил, он не мог не заметить, что Кедрен то и дело поглядывает на его спину и крылья. Отвращение он мог бы пережить, выглядит он, наверное, и правда омерзительно. А вот сочувствие в глазах Кэдрина задевало его. Обойдусь и без них. Ты о чём? Эти крылья. Я же не благодаря ему блетаю окрестности или парю в воздухе над Немией. Это иначе работает. Как именно он сам ещё не мог описать. Это каждый раз срабатывало интуитивно, словно было внутри него. Теперь Когда эта болезненно прорастающая из его черепа корона, снова и снова изменяла его кровь, отравляя её. Он понятия не имел, зачем ему эти крылья. Они просто появились, пока он был в заключении. Он чувствовал, как ломаются его лопатки, как растут кости, и на следующий день появились крылья. Пару дней они оставались скрытыми, плотно прижатыми к стене у него за спиной. К сожалению, это не продлилось долго. А когда они их нашли, Кэдрин шумно сглотнул. Для чего бы они ни были нужны, Аларик, я уверен, они исцелятся, насколько это возможно. Сейчас они выглядят ужасно, просто не оглядывайся, но станет лучше, я уверен. Спасибо, Кедрин. Аларик опустошил чашку и содрогнулся от отвращения. Затем он заставил себя задать вопрос: который снова и снова всплывал в его сознание задолго до того, как оно снова обрело способность удерживать хоть какие-то мысли. Что с Слейри видела ли она его в этом жалком состоянии, может быть, в этом буйном бреду? Кедрен промолчал и отступил на шаг. Говорил уже Кедрен. Наверное, она боится его, не хочет никогда больше его видеть. Он не мог и за это упрекнуть. Не знаю, о чём ты. Я здесь нет, Аларик». Значит, она ушла. Бросила его прежде, чем он смог объяснить. Когда? Когда она ушла? И куда угли и пламя? Она же не может в одиночестве бродить по Дыра». Её здесь и не было. Резкое необдуманное движение заставило Аларика застонать. Я ах. Я же принёс её сюда. Кадрен долгим взглядом посмотрел на него, а затем покачал головой. Ты пришёл один Аларик». Нет, это невозможно. Мне жаль, но это так. Ты появился в руинах перед старым кабинетом Риана Цыры, там, где мы ещё не начали разбирать обломки. Мы заметили это только потому, что ты рухнул на письменный стол, и грохот потряс половину замка. Это невозможно. Лэйра была со мной, когда я вернулся. Я крепко держал её. Я же Кэдрин положил руку на покрытую потом шею и мягко прижала Ларика к лежанке. Уверен, с ней всё хорошо. В этом он точно ошибался. Если Лейра осталась в Нэми одна, с ней точно не может быть всё хорошо. Дыхание Ларика стало тяжёлым, каждый вздох отдавался обжигающей болью в спине. Сейчас не волнуйся, ты должен сначала восстановить силы. К сожалению, у него не было выбора. Если бы был хоть малейший шанс, он точно не остался бы лежать здесь. Тревога за Лейру тяжелела у него в груди ребристым камнем, который его сердце задевало с каждым ударом. Даже это беспокойство и несколько слов отняли у него все силы. Его тело было словно иссушено, обескровлено и ослаблено. Он смог бы самое большее подняться с лежанки упасть и растянуться на полу. Спокойно Колая», — заклинал он себя: "Оставайся лежать. Пока ты в сознании, ты можешь по крайней мере думать. Так займись же этим, подумай. Проклятье, о том, чтобы думать не могло быть и речи. Он мог лишь наблюдать за своими путанными, хаотичными, тревожными мыслями, за тем, как они мечутся в его сознании, как куры в амбаре, которым запрыгнула лиса. Почему ты так беспокоишься о ней? спросил Кэдрин. Судя по тому, что они ей рассказывают, она сможет сама о себе позаботиться. Она не в безопасности. Она, когда он вспомнил о том, что сделала Лейра, у него сдавила грудь. Чтобы освободить его, она пошла на то, чтобы оказаться в худшей из возможных ситуаций там, в замке своего отца. Хотя он был абсолютно уверен, все пошло вовсе не так, как она планировала. Он отчётливо видел, что она собиралась не спасти, а убить его, когда пришла к нему с мерадемом в руке и магией в сердце. И он это понимал. Очень хорошо понимал. Его поступки разрушили её доверие, и не в первый раз. Однажды он уже уничтожил её жизнь. Вот только была ли она сама по себе способна на такую ненависть? Ему казалось, что здесь есть что-то большее. Олигра воспользовалась магией в замке своего отца на глазах у всех. Кэдрин сжал кулаки. Дерьмо. И так она освободила тебя? Вряд ли люди проявят внимание к её объяснениям. Уверен, что они даже не дадут ей ничего сказать. Они схватят её за протыги. Его грудь сдавила, как он подумал о груди камней, которую немицы возводили перед главным зданием замка, когда выясняли, что кто-то носит в себе магию но её магия могущественна произнёс Кэдрин, расхаживая по комнате взад и вперёд и позволь мне напомнить тебе о том что она обладает поистине непредставимой силой я сам видел как она здесь в Альсианадера воззвала к и наложила на тебя проклятие ничего подобного я раньше не встречал и даже не слышал что такое возможно Но ты просто деревенский детина который никогда раньше не видел магии я ремесленник Обычный гомерный повелитель Большая Шишка. Моя семья из поколения в поколение передаёт искусство латания котелков. Мы знаем все истории. Аларик фыркнул. Ему всегда нравились безопасные перепалки с Кедреном, но сейчас у него не было для этого настроения. извини, произнес Кедрен. Вот что я хочу сказать. Эта девушка не беззащитна. Она способна на большее, чем обратить пару городских стражников в бегство. Возможно, она намного сильнее их. То, что видела Ларик, когда она нацелила на него Мирадем, подтверждало эту идею. Каким-то образом Лейра атаковала его с помощью четырёх ветровными. Она закляла их и приказала им сражаться на её стороне. Он понятия не имел, какой силы нужно обладать для этого, но она была на это способна. Его она, наверное, могла бы убить. И он это более, чем заслужил. Вот только никогда, никогда она не обратит свою силу против жителей Энами. Как долго я был без сознания. когда в голове такой гул, на чувство нельзя положиться. Это могли быть минуты или часы. Кедран вздохнул. С той ночи, когда погиб повелитель Риан, в этом замке больше нет часов. А Ларик понимал, в чем проблема. Вольсия на день и ночь приходили и уходили, как им было угодно. Месяцы можно было отличить друг от друга, поскольку каждый месяц в чаше появлялась слеза Лиаскай, благодаря которой он мог помиловать одного из проклятых, избавив его от участи превращения в демона. Подумав об этом, Ларик с любопытством посмотрел на Кэдрина. Разве у его друга не должны были уже появиться признаки превращения? Хотя Викард говорил ему, что у некоторых оно происходит очень быстро, а у других, напротив, медленно. Аларик был повелителем демов и потому мог ощутить даже незаметные глазу изменения, но Кэдрен оставался таким же, как и раньше. Я могу предположить, произнёс парень, словно не замечая настороженность Аларика, — «два или три дня. Однако тебе придётся простить меня, если я ошибусь. Чувство времени отказало мне ещё в темнице. Ответ потряс потрясаларика. Так долго? Он осторожно опёрся на предплечье, подождал, пока комната вокруг него перестанет безумно вращаться и останется лишь мягкое покачивание, и попытался выпрямиться, чтобы сесть. Проклятье, его исхудавшие запястья дрожали. И почему ему кажется, будто эти бесполезные крылья пламенем обжигают кожу на спине. Если бы он знал, что так будет, он бы отрезал их и изжог остатки. Они не вызывали ничего, кроме злости. Аккуратно, аккуратно. Кедрен сначала попытался снова уложить его, прижав к ложу, но затем передумал, когда Ларик дрожа продолжал сопротивляться. Кэдрину пришлось поддержать его. Тебе ещё нельзя вставать. Ты себя погубишь. Если бы всё было так просто. Тогда помоги мне. Приведи сюда Викардо». Сейчас. Слушай, он спит. Он целую вечность возился с твоими ранами, и ему нужно разбуди его. Или скажи мне, как я могу узнать, что сейчас происходит в Немее. Кэдрн, не посмотрел на него. Слабый свет лампы отражался в его глазах. «Рианцира знала нас немало. Нетерпеливо отметила Ларик. Он знал обо мне намного больше, чем мог бы, не имея прямого доступа в Нэмие, а возможно и в Кепах. Ты думаешь, кто-то способен переходить границу, кто-то кроме тебя? Кэтрин провёл рукой по волосам от затылка ко лбу, так что на его лицо упали чёрные пряди. Я никогда не слышала такой возможности. Он беспомощно улыбнулся. Впрочем, до темницы доходит не так уж много информации. Кедрин, я вижу здесь только два варианта: либо я немедленно узнаю, что происходит в Нэми, я должен знать, где Эйры и убедиться, что с ней всё хорошо, либо я уже сегодня выясню, как мне самому перейти границу. Это я вам точно могу сказать, милорд. Согбенная фигура Викарда появилась в дверном проёме. Вот и он. Довольно произнёс Аларик. Если тебя интересует моё мнение, Кедрен, этот человек не нуждается ни во сне, ни в отдыхе. Он появляется из ничего, как только кто-то о татанью подумает. Старик хрипло и тихо рассмеялся. Голос его звучал скорее смиренно, чем радостно. Он медленно подошёл к лежанке, прищурил глаза, над которыми нависал край капюшона. и посмотрел на через плечо чтобы оценить, насколько успешно он поработал над его спиной. Если швы порвутся, второй раз я их накладывать не буду, милорд. Тогда вы будете ходить как есть, как последняя рвань, и над вами будут смеяться все ваши дэмы. Им и так наплевать на мой изысканный облик. Викард больно толкнул его в плечо. Вы их не уважаете. Его слова прозвучали неожиданно серьезно, уязвленно. Что ты имеешь в виду? спросила Ларик. «И Не заставляй меня просто бессмысленно торчать здесь. Ты постоянно упрекаешь меня, что у меня нет ни опыта, ни сил твоего прежнего повелителя. Если бы это зависело от меня, он бы до сих пор был здесь, и я мог бы сколько угодно облизывать его проклятые ноги или какую-нибудь другую часть тела. Старик снова безрадостно рассмеялся. У повелителя Риана было много разных качеств. Некоторые лучше ваших, а некоторые хуже. Но в чём его нельзя упрекнуть, так это в том, что он пренебрежительно обращался с демами. Он осознавал свой долг и правил своим народом с уважением. Аларик сглотнул. До сей поры он никого не проклинал. Некоторые теперь знали его имя, И поэтому его первоначальный план остаться никому неизвестным, чтобы никто не смог призвать его, заставив исполнять проклятие, не сработал. А еще ему предстояло выбирать, кто из проклятых сможет остаться человеком, вечно заточенным в вальсе Надера, а кого превратить в демона. Как только он сделает этот выбор хотя бы единожды, он будет думать о них уже совершенно иначе. Он обязан помнить про Каилай и сокрушаться о своих глупых необдуманных словах. Ты прав. Понимая свою ошибку, Аларик опустил взгляд. Он должен уважать демонов и действовать в их интересах. Он правитель, и это его долг. Пожалуйста, скажи мне то, что я должен знать. Как я могу показать демонам, что воспринимаю их всерьёз? Векарта отодвинул капюшон назад, обнажив свою лысую голову. Кожа у него на макушке была покрыта шрамами, словно от ожога, и вместо бровей у него тоже были шрамы, но глаза под ними были совершенно ясными. В первую очередь вы должны уважать себя, мой повелитель. Жители королевства должны понимать, что вы думаете о них, об их потребностях, об их защите. Демов, которые верны вам, стало меньше, но они еще есть. Не они отчаянно хотят вас увидеть, они хотят восхищаться вами. Если вы не желаете, чтобы они одичали и ускознули из-под вашего контроля, а может быть, даже присоединились к бунтовщикам Феймаршала, тогда перестаньте на эти собираетесь. Приведите себя в порядок, смените ваши жалкие обноски на приличную одежду и дайте этим отродьям увидеть то, что произведет на них впечатление. Покажите им ваши крылья. Когда-то они были весьма роскошными, если бы вы не позволили продырявить их как заячью шкуру. Или дайте им видеть ваш человеческий киппаханский облик, чтобы они поняли, что вы владеете магией, а не страшитесь её. А вот чего сейчас точно не нужно видеть вашему народу ни демом, ни человеческим духом, так это паршивого слабака, который едва выбрался живым из рук немицев и прячется в своём замке как крыса в подвале. Аларик ненадолго задумался о том, что возможно, молчаливый Викард нравился ему больше. Однако старик был прав. Он должен был немедленно собраться. Его беспокойство за Лэру не должно было привести к тому, чтобы еще больше демов стали мятежными и неконтролируемыми. Это явно стало бы угрозой для самой Альсиянадыра, в том числе и для невинных людей, которые мирно жили в своих деревнях и поселениях. Они заплатили высокую цену за бессмертие, и он был обязан быть сильным ради них. Спасибо за совет, Икард. Ты прав. Я покажусь демоном, как только это станет возможно. Надеюсь, вы будете так любезны подождать, пока вы сможете принять ванну. Вы отвратительно воняете. В качестве ответа Аларик посмотрел на старого слугу оскалив зубы. Значит, это всё же для тебя важно, а? Идёт. Я готов пообещать тебе, что помоюсь, если ты расскажешь мне, как решить один срочный вопрос. Что вы хотите у меня узнать? Огонёк, загоревшийся в глазах Викарда, свидетельствовал о том, что он явно наслаждается ролью хранителя важной информации об Бальсиане Дере. Повелитель Рен получал новости через границу известия о анемии. Уверен, что ты точно знаешь, о чём я говорю. В этих стенах едва ли найдётся что-то, о чём я не знаю, то, о чём вы говорите, никогда не было тайной. Значит, ты мне поможешь? Смотря о чём речь. Викард улыбнулся и снова прикрыл голову капюшоном. Повелителя не нужно меня об этом ни просить, ни приказывать мне. Каждое желание повелителя я читаю по его глазам. Этот человек твой господин, прорычал Кэдрин, который до этого сдерживался. Ты забыл об этом или что? Викарт хрипло и дребезжаще рассмеялся. Наш повелитель большая шишка сначала должен доказать, что он по-прежнему готов править этим царством после того гостеприимства, которое ему оказали люди. С этими словами он отвернулся и зашаркал двери, и дойдя до неё снова остановился. Как только вы сумеете помыться, о мой повелитель, и сможете предстать перед своим народом в подобающем виде. Как только вы будете в состоянии принимать решения и исполнять свой долг, я помогу вам во всём, что вы хотите узнать и понять. А пока перестаньте вести себя как упрямый ребёнок. Я потратил много часов, чтобы зашить ваши раны. Ваше тело исцеляется быстро, пока вы находитесь в Альсиянадера, но вы должны дать ему такую возможность. Так что вам стоит снова лечь, потому что если по вашей глупости разорвётся хоть один шов, Я не стану исполнять ни одной вашей просьбы. Тогда вам придётся благодарить меня, если я не пну вас под зад так сильно, что до мозга дойдёт. Аларик за несколько недель пребывания в замке научился ценить Викардо, Хотя до этого старик был неразговорчивым и по большей части нечленораздельно бурчал. Но постепенно он его полюбил. Да, я понимаю я сделаю, как ты говоришь. Но речь идёт про Лейру, а у неё может не быть времени. Викард хрюкнул. Я знаю, мой бестолковый повелитель. Я уже давно знаю. Я уже давно готовлюсь. С этими словами он поплёлся прочь, не забыв выразительно хлопнуть дверью.